Глава 15. Мирное чтение в тишине. Гном сидел на крыше навеса, расположенного на вершине его холма. Не Бог весть какая высота, но она его собственная, им достигнутая, им защищенная, незданная врагу. А врагов было много. Закинув ноги на закрытый сундук, гном читал. Он наслаждался приключениями хоббита, что как раз путешествовал в подземельях под горами и наткнулся на странное золотое кольцо, спрятав его в один из своих объемных карманов. Впереди битва загадок. Над головой гнома мирная небесная синева. Лениво ползет парочка белоснежных облачков, вдали высится гранитный пик, над чьей вершиной парит расправившая крылья молодая орлица. А чуть выше нее парит еще один орел с человеческим именем Крис. Орел старательно и несколько неумело ухаживает за пернатой дамой, не забывая поглядывать на далекий холм, где занят глупым чтением его хозяин. «Зачем тратить время на книге? Ведь можно охотиться!» Орлица издала резкий крик и взмыла к солнцу. Крис легко последовал за ней. Проводив их взглядом, Кроу набросил покрывало на дремлющую рядом кроху, ставшую походить на размаренную солнечным теплом ящерицу. Настолько она распласталась, чуть ли не растеклась по одеялу в сонном блаженстве. Под локтем гнома невысокая, но широкая шкатулка из зачарованного дерева, скрывающая в себе книгу в черно-зеленом переплете. Хроника деяний жрецов Анирула. Запретная книга, не обладающая волшебством, зато хранящая в себе не самые светлые исторические факты. Внизу, под холмом, в новом зачарованном шкафу, стоящем в штабе, лежат еще две книги. Из предложенных кланами книг гном выбрал три, честно расплатившись заветными цветными кирпичами и дав понять, что спрос еще есть, посему требуется и предложение. Вскоре он снова навестит гостиницу, проверит почту, затем совершит защищенный обмен. Страшный призрак никуда не делся из тела сотника Вуриуса. Так и гнездится гад где-то у мужественного сердца старого вояки. Сейчас смущенный и мрачный сотник заперся в темной башне и дуется, как сыч, сам на себя. Игроки уже успели в приватной беседе дать понять, что прекрасно осведомлены о ситуации, поэтому можно им не врать. Сказали они и о том, что попытаются помочь, ничего конкретно не обещая. Сотник молча выслушал и ушел в башню. И показался он только за тем, чтобы вручить всей четверке награды. Аму, Лори и Миф получили по бронзовому щиту. Кроу отхватил серебряный щит. Призрак жреца Аньрула затих. После той дикой вспышки фанатичного гнева и призыва удивительного моста призрак, похоже, выдохся на время и затих. Все этому только обрадовались, появилось время. Да и сам Вуриус сильно ослаб, что неудивительно после такой-то битвы. Кстати о битве. Орки разгромлены, не полностью, если судить в глобальном масштабе, но вокруг сторожевого поста Серый Пик не осталось ни одного орка. Ушли и остальные. Скрылись даже пентасы, Судя по словам разведчиков, следы уцелевших вели на восток и юго-восток. Орки отступили к родным горам. Там им не удастся отсидеться, война не закончена. Вскоре их снова бросит в бой безжалостная воля богини горы. Но битва запомнилась. Сотника и четверку быстро начали теснить. Врагов хоть и потрепало изрядно, но их все же было куда больше. С помощью щедро используемых свитков, магии и жезлов игроки сумели нанести немалый урон врагам, гихлы выкашивались десятками, орки и великаны погибали неохотней, но тут помогал Вуриус. Но все равно справиться такими малыми силами невозможно, но иногда, когда ты выкладываешься по полной, когда ты уже окончательно опустошен и обессилен, происходит настоящее чудо. Первым чудом оказался повар в плаще, ведущий за собой пятерку стражников. Как оказалось позднее, с помощью магии они видели происходящее с самого начала. Видел и Вуриус подвиг гнома Кроу, оттого и примчался он на подмогу, а следом не выдержали сердца и у стражей, отправивших повара во главе пятерки воинов. Вторым же чудом было боевое звено молодых фениксов. Семь огненных птиц упали с посветлевшего неба пылающим возмездием. Дождь почти утих, едва крапал. Окутанные облаками пара, похожие на подбитые реактивные самолеты, фениксы ударили по остаткам темной рати. Это подоспело запрошенное подкрепление, загодя отправленное стражами, когда стало ясно, что орки намерены учинить настоящее безумие. Прекратившийся дождь позволил фениксам спуститься, И это стало концом вражеских сил, базировавшихся в каменистой долине у одинокого сторожевого поста. Добычи было немало, и две трети ее Вуриус отдал игрокам, коротко пояснив, что именно они сыграли главную роль в битве. Спорить никто не стал. Можно было, конечно, но зачем? Тем более Вуриус стал еще более благосклонным к игрокам, особенно к гному Кроу. И воспользовавшись возможностью, Еще не смыв с чела остатки грязи боевой, гном выкупил три немалых размеров квадрата каменистой долины и заручился устным подтверждением, что как только продаст добычу и соберет денег, сможет приобрести еще несколько земельных наделов. Вуриус согласился, хотя и морщился в недоумении, на кой черту прямому гному столько земли, негодящейся ни для возделывания, ни для пастбищ, ни для охоты. Хотя кто их этих гномов поймет? Все отдыхали, ну, почти все. Аму, неожиданно спрятавшись под землю, дрыхла в штабе, собравшись в комочек в кресле и укрывшись пледом. Миф сбрензил, он продолжал копать. Такого от него никто не мог ожидать. После славной битвы, после церемонии награждения, после дружеской долгой беседы и почти бессонной усталой ночи, проведенной в Тоскании трофеев. Миф вернулся под землю и начал копать, пробивая шаг за шагом почву, высвобождая древние погребенные улицы мертвого города. Кстати, о городе. Призраки у саркофагов больше не появлялись. Видимо, появившийся неподалеку призрачный мост их напугал, но вскоре они могут вернуться. Но это потом. Сейчас же яркое пригревающее солнышко, сонно посапывающее под боком кроха, отменнейшая книга в руке, бокал сладкого красного вина в другой. Что еще от жизни надо? Да ничего, вот совершенно ничего. Ведь это и есть спокойное и ленивое полное счастье. Никто и ничто не сдвинет его с места, ни за какие ковришки, пригревшийся и размягший гном Кроу не сдвинется с места. «Кроучи! Кроучи! Это ж бздец. Приглушенный крик мифа раздался из дыры в вершине холма. Оттуда и появилась его грязная всклоченная голова. «Полный!» «А?», -а" – обреченно отозвался застанавший гном. «Пошли, глянь!» «А может, завтра?» «Какой там завтра? Ты только глянь!» «Нет, я такого не ожидал!» «Никого не трогал!» «Копал себе потихоньку!» «А тут бац!» «Так, не кричи!» Осторожно встав, гном отложил книгу, допил вино из бокала, крякнул, утер губы и прыгнул в яму. Рухнув в гробницу, нырнул в следующую дыру, следуя за мифом. Они промчались коридорами, миновали башню, затем штаб, прошли дальше, войдя в откопанную частично улицу. Вот следы свежих раскопок, груды земли. А вот явно только что рухнувшая и развалившаяся кирпичная стена а за ней едва-едва освещенная, уходящая вдаль улицы, свободная от земли. Тускло мерцают целые стекла в некоторых окнах, глухо скрипят двери. «Вот», — развел широко руками миф, — «и я тут ни при чем». «Да», — почесал затылок гном, читая сообщения системы. «Поздравляем, вы первые из героев, кто оказался на территории мистического древнего града Гвактал».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 Класс предмета редкий, статус предмета – коллекционный предмет. Внимание, покровитель местных земель не уничтожен, будьте настороже. Внимание, флора-фауна, капс. И что теперь делать будем, Кроучи? Мы туда пойдем? Ну, в гвактал затерянный и мифический. Обязательно пойдем, миф, обязательно. Прямо завтра и пойдем, разве мы не герои? Еще какие, а может прямо сейчас? Глянем краешком глаза на тамошних образин. Без подготовки? Я чему тебя учил? Хм, ну если самым краешком? Ага. Девушкам о нашей вылазке? Ни слова. Ага. Держись за мной. Глянем, что тут за гвактал такой, мистический и древний. Нас ждут сокровища. Великие, великие сокровища. Сундуки со златом и камнями, короны с рубинами и пара хороших лопат. Осторожно шагающие приключенцы прошли по безмолвной улице до ближайшего поворота и исчезли из виду. Эхом пронесся мечтательный шепот. «А может, найдется и кирка?» Конец третьей книги.